«Творческое имя». «Имя во имя». Нередко творческий псевдоним артист выбирает, заимствуя реальное имя другого выдающегося человека – политического деятеля, актера, ученого. Ярким примером такого подхода может служить небезызвестный эксцентричный рок-музыкант Брайан Хью Орнер, в миру известный больше как Мэрилин Мэнсон. Этот никнейм составлен из имен двух реальных людей Мэрилин Монро, американская киноактриса-певица, и Чарльз Майлз Мэнсон, американский преступник, лидер коммуны семьи отдельные члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. Таким вычурным и противоречивым псевдонимом артист, надо полагать, выразил протест о тупляющей поп-культуре, которая ничуть не лучше, чем сумасшедший жестокий убийца. Кстати, Мерлин Монро тоже вымышленное имя. На самом деле актрису звали Норма Джин Мартенсон. Участники финского электронного проекта решили назваться Panasonic. Да вот беда, одноименную японскую фирму об этом факте уведомить как-то забыли. Все бы ничего, только после достижения композиторами определенной степени известности, вышеупомянутая фирма через суд обязала смекалистых парней сменить название. Альбом этой команды, вышедший после решения суда, эпично назывался «А». Сам же проект был переименован Sonic. Заимствуйте, изобретайте, но помните про соблюдение авторского права и международного законодательства.